Я задохнулся от возмущения и по-звериному оскалился. «Как будто ты могла...» Мердит опять что-то залепетала, но один из бойцов направил на нее пушку. Мердит вскрикнула. «Хватит!» — рявкнул Белфас, перекрывая шум. Он обвел взглядом присутствующих, и все умолкли. «Разумеется, у вас двоих есть причины для спора, но будет гораздо лучше, если вы отложите свои личные проблемы и обсудите их позже». Мартин сверкнул глазами, Мэридит поджала губы. «А для вас, Верус, у меня есть интересное предложение», продолжал Белфас, когда порядок был восстановлен. «Вот как?» «Можно обойтись и без сарказма», мягко заметил Белфас. «Итак, хотя ваши аналитические рассуждения впечатляют, порой вы отклонялись от истины. Я не отдавал приказа вас убить. Напротив, я особо подчеркнул своим людям, что с вашей головы...» Не должен упасть ни один волос. — Забавно, — воскликнул я, — значит, это были дружеские покушения. Белфас вздохнул. Верус, — право вам следует, — как же выразилась Мередит, — перестать придавать слишком большое значение собственной персоне. Конечно, вы перестали играть главную роль после того, как Мартин доложил о своем успехе. Ничего тут не поделаешь, но вы и впрямь полагаете, что это достаточное основание для того, чтобы приказать вас убить? Я не черный маг. Если бы я уничтожал всех, от кого мне нет пользы, на земле, в конце концов, никого бы не осталось. Я промолчал. Помимо прочего, я очень ценю, что вы согласились со мной сотрудничать, — изрек Белфис. Именно благодаря вам нам удалось схватить Далео. Пока они с пеплом оставались на свободе, мы не могли действовать столь слаженно и с таким размахом. Не стесняйтесь выразить мне свою признательность. «С удовольствием, Верус. Вам известно, что я пользуюсь значительным влиянием в Совете, однако у меня есть и обязательства перед коллегами», — вымолвил Белфас и указал на обступивших его бойцов. «Кое-кто оказал мне услугу и снабдил меня отрядом профессионалов. Сами понимаете, что в одиночку мне вряд ли удалось бы осуществить эту операцию, но, к счастью, один важный член Совета выразил желание стать моим покровителем». Замечательно. И кто же он? Но вы-то прорицатель, Верус, — улыбнулся Белфас. Угадайте. Итак, я сказал вам, что не собираюсь вас убивать. Как вы полагаете? Кто из членов Совета желает в вашей смерти? Какое-то мгновение я недоумевал, а затем у меня в висках застучал пульс. Проклятие! «Совершенно верно», — сухо подтвердил Белфас. «Неужто вы думали, что он забыл?» Я отвернулся. «Алекс», — окликнула меня Лона. «Левистус», — пробормотал я. Ситуация из плохой превратилась в отвратительную. Я посмотрел на Белфаса. «Теперь моя жизнь явилась платой за его содействие», «Все не так просто. Это весьма любопытная история», — произнес Белфас, продолжая улыбаться. «Я и раньше подозревал, что Делео и Пепел мечтают провести ритуал, но выжидал. А когда пришла пора вывести их на чистую воду, я сразу вспомнил о вас, Верус. У вас общее прошлое. Вы, скажем так, многое пережили вместе. Однако, когда я упомянул о вас в разговоре с Левистусом...» Он был категоричен и не хотел, чтобы вы приняли участие в готовящейся операции. Что ж, он относится к вам не столь терпимо, как я. То был ключевой момент нашего соглашения, но нам удалось раздобыть лишь часть информации о методе Джадана, и я понимал, что без Пепла и Делео вероятность успеха у меня будет такой же, какая была у них самих в деле с Баркхестом. Мне требовалось захватить Пепла или Делео, и допросить их. А я не сомневался в том, что именно вы сумеете вычислить их местонахождение, — Белфас покачал головой. На мой взгляд, вы гениальный Верус. Я охранил молчание. Однако Левистус не разделял моей уверенности в вашей надежности, — вещал Белфас, а узнав о вашем участии, он тотчас приказал вас устранить. Белфас покосился на Гаррика, руками того, кто, как мне казалось, работал на меня. «Но я работаю на вас», — буркнул Гаррик. «Я что-то не припоминаю, чтобы в нашем контракте упоминалась подработка на стороне». «В крайнем случае контракт можно разорвать». «Ладно», — вздохнул Белфас. «На то, чтобы загладить данную оплошность, потребовалось некоторое время. Кстати, потом Левистос поручил эту задачу другому человеку, но вы, Верус, оказались везунчиком и самостоятельно справились с проблемой». По крайней мере, инцидент на заводе заставил Левистуса пересмотреть свою точку зрения. После долгих уговоров он неохотно согласился на компромисс. «На компромисс?» — вырвалось у меня. «Скорее, в определенном смысле, на репарацию, ведь в прошлом как раз по вашей вине Левистус понес значительные потери. Если он хотел заполучить веретено судьбы, он может забрать артефакт себе». «Любопытно, что вы упомянули веретено», — заметил Белфас. «Сперва я тоже подумал, что Левистус злится на вас из-за него, но, похоже, сейчас этот артефакт не является для Левистуса приоритетом. Конечно, я подозреваю, что он бы не отказался от такого раритета, но в настоящий момент Левистуса заботит кое-что другое. Левистус не простил вам гибели своих людей». Мне стало не по себе. Не меня одного направил Левистус на поиски пресловутого Веретена. Были и двое других. Маг земли Гриф и ассоциированная первозданная по имени 13. Надо сказать, что они оба просто из сил выбивались, но потерпели поражение. «Но вообще-то я их не убивал», — произнес я. «Да что вы говорите!» — осклабился Белфас. «Полагаю, вы можете поднять данный вопрос в приватной беседе с Левистусом?» Я стиснул зубы. «Имейте в виду, Верус, что я вовсе не упражняюсь в красноречии, я поступаю так из лучших побуждений. Вы предложили мне выразить свою благодарность. Считайте, что я это уже сделал. Я убедил Левистуса прекратить охоту на вас, и, поверьте, мне пришлось приложить максимум усилий». В итоге он изменил свою точку зрения, осознав, что у вас есть то, что ему нужно. «И что же?» Белфус незамедлительно бросил мне узкий блестящий предмет. Я машинально поймал его и повертел на ладони. Это был мой хрустальный жезл, с помощью которого я всегда успешно вызывал звездного ветерка. Похоже, меня действительно загнали в угол. — Левистусу необходим новый слуга первозданный, — пояснил Белфос. Я посмотрел на Жезл и поднял взгляд на Белфаса. — Думаю, вы уже все поняли, — Верус сказал тот. — Вам нужна первозданная? Звездный ветерок? — Не мне, Левистусу. — Вы хотите, чтобы я ее вызвал? — безжизненным голосом произнес я. — Чтобы... — Вы ее схватили? — Да. — Для Левистуса? — спросил я. — Вы выполняете его приказания? Верус, пожалуйста, уясните следующее, — проговорил Белфас. — Сейчас Левистус выступает в качестве моего покровителя. Он оказывал мне всестороннюю поддержку. Взамен он, прося меня о какой-либо услуге, ожидает, что и я выполню условия соглашения. Таковы законы мира магии, Верус как вы намереваетесь поступить со звездным ветерком. — А вот это уже не ваша забота, — отрубил Белфес. — Вызовите сюда первозданную, после чего вы со своей ученицей сможете беспрепятственно отсюда уйти. Я вспомнил подручную Левистуса. Тринадцатая, хотя и являлась воздушной первозданной, лишь отдаленно походила на мою приятельницу. Она оказалась... Могущественно, но была порабощена Левистусом и не могла слушаться своего хозяина. Единственным выражением, которое я увидел у нее на лице, было изумление, причем появилось оно у тринадцатой за мгновение до ее собственной гибели. Если я подчинюсь Белфасу, то совершу предательство по отношению к ветерку, она не выдержит переродиться или погибнет. «Что вы сделали с Арахной?» — спросил я. С паучихой Белфас оглянулся на Арахну, распростертую на полу. Ее состояние стабильное. Я едва не лишился дара речи. За все это время Арахна ни разу не пошевелилась, ее агатовые глаза были открыты, но не моргали, уставившись в пустоту. Меня пронзила жалость. Лежащая в углу под охраной вооруженных громил, она как будто усохла и уменьшилась в размерах, какой же она была хрупкой и уязвимой. Я посмотрел на испорченные наряды, которыми так гордилась Арахна. Даже отрезы ткани, и те были разорваны в клочья или сожжены, меня бросило в жар. Арахна никогда и никому не делала зла». Она мирно сидела в своем салоне и ткала одежду. В пещере всегда царило спокойствие, здесь можно было созидать, а не разрушать. Белфас и бойцы бесцеремонно ворвались сюда и все уничтожили, а теперь Белфас хочет погубить и первозданную. — Мне неловко вас торопить, Верус, но у нас плотный график, — произнес Белфос. А я делаю вам встречное предложение, — сказал я. Вы отпускаете Арахну, уничтожаете все данные и фокальные объекты, полученные от Делео, и гарантируете мне, что любая информация о методе Джадана никогда не просочится наружу. В таком случае я соглашусь на дальнейшее сотрудничество, иначе обещаю, что вы в скорости покинете этот мир. Кое-кто из бойцов расхохотался». «Я склонен списать ваши слова на стресс, так что я не держу на вас обиду», — усмехнулся Белфас. «Вызывайте первозданную Верус. Проваливайте куда подальше», — крикнул я. Белфас развел руками. «Гарик, выстрелите в девчонку. Не убивайте ее, но пусть рана будет болезненной. Первая пуля не должна привести к необратимым последствиям. Вы уж постарайтесь, ладно?» Гарик вскинул пистолет-пулемет и прицелился в лону. Широко раскрыв глаза от ужаса, та с трудом поднялась на ноги. «Подождите!» — заорал я. «Это не игра, Верус!» — вымолвил Белфас. «Позвольте вам объяснить, что произойдет, если вы проявите строптивость. Надеюсь, вы поняли, что сначала пострадает ваша милая ученица. Она не умрет, зато довольно страдается. Затем я предложу вам второй шанс». Если вы по-прежнему откажетесь, я прикажу выстрелить в нее снова, и процесс будет повторяться. Девчонка умрет медленной и мучительной смертью, но перед своей кончиной она превратится в обезумевшую калеку. И вот тогда мы переключимся на вас. Учитывая ваше славное прошлое, я сомневаюсь, что подобное обращение заставит вас изменить свою точку зрения, Однако я буду стоять на своем просто для полноты картины. Но если вас заклинит и вы будете продолжать упорствовать, я прикажу вас убить, после чего сумею найти способ, чтобы вызвать первозданную. А вы с вашей ученицей погибнете напрасно. От бесстрастного будничного тона Белфоса у меня кровь застыла в жилах. Просканировав будущее, я понял, что он не блефует. Я обвел взглядом присутствующих. Улыбка Мартина угасла, и он побледнел. Мередит сверлила взглядом пол, а Гаррик пристально следил за мной. «Я осознал, что среди победителей у меня нет союзников». Белфас пытливо смотрел на меня своими блеклыми глазами. Я стиснул в кулаке хрустальный жезл и проанализировал ход событий. «Я могу притвориться, что согласен». «Если я призову звездного ветерка, то прикажу ей забрать нас, и тогда...» «Нет, у меня ничего не получится, именно этого и ждет Белфас». Мердит наверняка рассказала ему, как мы улизнули от пепла. «Когда звездный ветерок окажется в пещере Арахна, Белфас заблокирует все выходы ледяными стенами». «Выходы!» Я принялся отчаянно искать путь к бегству. Тоннель, ведущий в Хэмпстед Хит, охраняли два бойца — Да и он находится слишком далеко, в противоположном конце салона. Проход, идущий в кладовые, гораздо ближе, но этот тупик, даже если мне удастся туда добраться, мой трюк лишь отсрочит неизбежное. Значит, у нас был только один путь. Тоннель в глубине пещеры Арахны, уводящий в темноту и не нанесенный ни на какие карты». Я пока не изучал его и готов был поспорить, что Белфаст также пребывает в неведении. «Я добегу до тоннеля за пять секунд, и...» «Все будет кончено. Меня подстрелят еще до того, как я успею преодолеть половину расстояния». «Лона!» — окликнул я девушку. Лона скинула голову, я понимал, что ей страшно, хотя она и старалась этого не показывать. Я собрался с духом. «Пора действовать». — Отвернись, — сказал я. — Что? — Отвернись. — Почему? — Потому что тебе не нужно это видеть, — ответил я. Лона напряглась, открыла было рот, собираясь что-то сказать, но почти сразу же его закрыла и отвернулась лицом к стене. Белфас удовлетворенно кивнул. — Я провел пальцем по хрустальному жезлу, который играл роль камертона — «Звездный ветерок» давным-давно настроилась на него и всегда слышала мой зов. Мало кто из первозданных готов дать смертному магу такую власть над собой. Вот свидетельство того, как мне доверяет звездный ветерок. Я соткал жезлом магию, нашептывая «Звездный ветерок, приди!» и швырнул фокальный объект в сторонку. Жезл с мелодичным звоном упал на пол посреди пещеры, прокатился немного и застыл, все уставились на него. «Ну?» — пробурчал Белфас. Я зажмурился. Фокальные объекты созданы для определенных функций. Жезл, например, предназначен только для одной цели — разносить по ветру сообщения. Разумеется, на это тратится энергия, что-то расходуется на доставку послания, Кое-что теряется в пространстве, но вот что интересно, сама батарейка объекта даже немного подзаряжается благодаря магии, полученной от владельца. И всякий раз, когда я пользовался жезлом, запас энергии, накопленный в нем, чуть-чуть увеличивался, «Я общался с ветерком уже много лет, что принесло свои плоды». Жезл почти без остановки аккумулировал в себе магию. «Это подобно тому, как если бы вы каждый день бросали в копилку однопенсовые монетки и спустя несколько лет накопили бы приличную сумму». Я не силен в боевой магии и не атакую противника смертоносными заклятиями, зато я отлично манипулирую фокальными объектами и прочими безделушками, которые заряжены энергией и чисто теоретически способны нанести не нешуточный урон. Можно сказать, что я кинул спичку в бочку с бензином, но я должен был рискнуть». Через секунду жезл раскалился до бела и разлетелся в дребезги с оглушительным грохотом и ослепительной вспышкой. Энергия разорвала его на микрочастице. Результат оказался впечатляющим. Бойцы закричали, а я ринулся к тоннелю. «Лона, беги!» Я мельком оглядел пещеру, в ней царил полный хаос. Бойцы отпрянули назад и, прищурившись, наводили оружие на несуществующие угрозы. Вокруг Белфаса Вспыхнуло защитное силовое поле голубоватого оттенка. Мартин столкнулся с одним из вооруженных парней и рухнул как подкошенный. Яркий свет не ослепил Лону, поскольку она стояла, отвернувшись к стене, однако теперь она, похоже, впала в ступор. Около входа в тоннель маячили два бойца. У одного из глаза лились слезы, а второй, более проворный или более везучий, уже вскинул свой пистолет — Я сообразил, что он собирается оглушить меня прикладом, увернулся от удара и полоснул его ладонью по горлу. Он повалился навзничь, судорожно кашляя, а я опять устремился к тоннелю. Мне потребовалось три секунды, чтобы добежать до входа, однако мне казалось, будто прошел целый час. Позади меня раздавались истошные возгласы, а я видел перед собой зияющий черный зев со страхом, ожидая, что вот-вот раздадутся выстрелы внезапно, До меня донесся голос Лоны, «Алекс». Я обернулся. Лона успела преодолеть уже половину расстояния, отделявшего ее от тоннеля, но ее перехватил один из бойцов. Может, Белфас не предупредил бойцов насчет проклятия Лоны или этот парень был тугодум, но он держал Лону, крепко прижимая к себе. Серебристая дымка начала плавно окутывать его с головы до ног. Лона резко дернулась, и туман проклятия хлынул потоком. Я смотрел на это как завороженный. Спустя долю секунды я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Гаррик. Значит, он уже пришел в себя, ничего себе реакция. Гаррик прицелился в меня, я кинулся направо и приготовился сгруппироваться. Дальнейшие события развивались с бешеной скоростью. Лона оттолкнула бойца, стараясь высвободиться из его хватки. Тот споткнулся и отлетел влево, оказавшись между мной и Гариком. Увидев опасность, боец попытался отскочить в сторону. Гарик моментально отвел свой пистолет-пулемет, но почему-то в том же направлении. Прострекотала короткая очередь. Три пули поразили цель, превратив череп бойца в кровавое месиво. Парень повалился на бок, испустив дух, еще до того, как плашмя упал на пол. Мы застыли, уставившись на бездыханный труп. На лице Гаррика, впервые со дня нашего знакомства, появилось недоуменное выражение. Одно дело знать о проклятии Лоны, совершенно другая вещь — увидеть, как оно действует. Неожиданно я услышал рык Белфаса. «Убейте его!» — я обернулся, Рука Белфаса взметнулась вверх, окутываясь голубым свечением, и я сообразил, что сейчас произойдет. Я нырнул в пароход в тот самый момент, когда ледяная стена заклятия прогрохотала у меня за спиной, наглухо запечатав тоннель. Раздался сухой лай пистолетов-пулеметов, и лед покрылся паутиной трещин от пуль. Вероятно, бойцы решили продырявить меня сквозь толщу льда. Из пещеры донеслись крики. Белфас отдавал приказы налево и направо. По льду вновь забарабанили пуля. С громким треском прозрачная стена раскололась от верха до самого низа. Если я задержусь, то меня точно убьют. Но Лона, она еще находилась в пещере рядом с Белфасом и его людьми. Что же делать? В конце концов я понял, что у меня нет выбора. Развернувшись, я побежал в темноту.